Глава 55. Шеф посмотрел на закрывшуюся дверь, зло прищурился и обернулся. Ничего, сказал ему Ярван, который с самого начала прикрывал группу и постоянно поглядывал назад. В коридоре ничего не происходило, совсем. Только одна старая лампа время от времени моргала чуть впереди в том же ритме, что и раньше. В остальном металлические стены и тишина. И что дальше? спросил Ярван, понимая, что они едва ли смогут присоединиться к остальным. Шеф не ответил, а прислонившись плечом к двери, чтобы та не открылась неожиданно, взял рацию и попытался связаться с Виту, но сигнал упрямо не шёл. "Видимо, пока идём вперёд, других вариантов всё равно нет", ответил в итоге шеф, поправляя сумку с пустой банкой. Сам он с самого начала понимал, что возможно поторгуется с ней на обратном пути или при внезапной встрече. Неспешно, шаг за шагом, они шли вперёд, следя за ситуацией, а шеф постоянно держал кнопку рации, пока та не затрещала, выдавая существование сигнала. «Да», — мгновенно ответил Виту уже совсем другим тоном. «Трезвый?» — попытался пошутить шеф. «А сам?» — в таком же тоне ответил Виту, как бы шутя, но только нагнетая о мрачности. «Видимо, снимать и напряжение глупыми шутками умел один лишь Кирк». Открой схему и скажи, как из медблока дойти до пятого отсека. Что вообще такое пятый отсек? Минуту. Привычно сказал Виту и стал что-то проверять. Судя по всему, пятый отсек это то, что на базе Уберга обозначено как центр управления. А это далеко от медблока. Далеко? переспросил шеф, косясь на Ярвана. Тот не слышал разговор с глистом, а шеф теперь понимал, что зря не придал ему значения. Пленник из черепах сказал, что пятый отсек рядом, убеждая идти в медблок прямо сейчас. Но если он врал, то ребята за дверью оказались в ловушке. Видимо, они зря забыли, что он пленник, а не друг. С этой мыслью шеф остановился жестом тормозя Ярвана и снова обернулся. Можем ли мы подорвать дверь? Динамита хватит, а бластером это вообще реально? думал он, а Виту отвечал на его вопрос странно и неуверенно. Ну, он может и не очень далеко, если ты умеешь ходить сквозь стены, сказал он. Посмотри у Берга на схеме, сразу поймёшь, о чём я. «Не могу, Берга нет рядом, мы разделились, а на схему я толком и не посмотрел», сказал шеф так, словно у них тут все под контролем, и никто не разделял их насильно. «Понял», тут же отозвался Виту и начал объяснять. «Внутри базы три кольца коридоров, вокруг которых расставлены все отсеки. Первое кольцо состоит из двух полукругов, между которыми располагаются четыре ангара, подваз юго-запада и северо-востока. Скорее всего, вы вошли в этот тоннель и прошли через ремонтный отсек во второй тоннель». Мед отсек в третьем, уточнил шеф, вспоминая, как они шли. Да, третье кольцо прерывается именно медблоком, а с противоположной стороны этого кольца тоннель, что ведёт в пятое отсек, в центр самой базы. Ну или тебе надо пройти через технические помещения, большая часть из которых заблокирована медвёрями. Зана не может снять блок, уточнил шеф. Без понятия. По данным, которые у меня перед глазами, двери были заблокированы системой безопасности земной армии правопорядка когда станция запускалась. Там всё оборудование, отвечающее за работу станции. Но Зэнна захватила контроль над станцией, подвёл итог шеф, давая понять, что он почти уверен, что и эти двери у неё под контролем. А значит, если она захочет, они пройдут напрямик. По данным, что принёс Дориан, она не снимала с них блокировку. Ну да, думаю, может снять. И тогда легко и быстро попадёте в медблок, сообщил Виту. "Говно", да. оценил ситуацию Ярв, но вмешиваться всерьёз не стал. Ясно, коридор в пятый отсек закрыт, всё же уточнил шеф. Да, пароль тут есть. Хорошо, будь на связи, закончил шеф и отключил связь, опуская рацию. Пойдём обратно к парням? спросил Ярвен Хмурись. А нам есть чем вынести дверь? спросил шеф в ответ. Он ответа на этот вопрос не знал. Сколько ни думал, всё не мог понять, что они могут, особенно в таком ограниченном пространстве под контролем камер. Всегда можно ёбнуть максимальный заряд бластеров в дверь, разводя руками, сказал Ярван, стоя в своём защитном костюме. Можно, но, во-первых, я не ебу, что будет после этого с нами. Не уверен, что это вынесет дверь, и во-вторых, гарантий, что что-нибудь там парням не испортит, тоже нет, со вздохом признался шеф. Ему рычать хотелось от того, что он бесконечно читал про крейсера космические корабли и полёты, но никогда не интересовался оружием. Если его нельзя поставить на борт корабля, Все, что он знал о силе бластера, сводилось к тому, что он успел увидеть, а этого было слишком мало, чтобы принимать сейчас решение. «Попросить, что ли, Виту связать нас с лотаром?» — предложил шеф и замер, слыша скрежет металла. Они с Ярваном тут же повернулись в сторону звука, держа на готове оружие. Впереди, в стене коридора, открылся проход, за которым мерцали какие-то огни. «Это в сторону центра, а не как в прошлый раз, да?» — уточнил Ярван. Да, ответил шеф и мысленно выругался. Всё это, сука, может. Всё это, сука, знает, на чего она от нас хочет, думал он, осторожно делая шаг вперёд и жестом давая Ярвону понять, что говорить сейчас явно не стоит.